а некоторые, не сдержавшись, бежали по ней вниз. «Что же там такое?» — гадала мешата потрясенная происходящим. «Что же может превзойти этот только что бывший зал? Еще один, еще больше, еще светлее?» Гадай, не гадай, а земляки единодушно стремились туда, и Мишате оставалось только преследовать их. Внизу, перепрыгнув на сушу, мешата продолжила погоню. Скорость движения никак не изменилась. Толпа словно и не заметила, что из-под нее убрали лестницу, и снова работают ноги. Главным было движение к цели, неведомой мешати, но ясной и желанной для всех остальных. Никто не размышлял, не задерживался, не колебался в выборе пути, не удостаивал даже взглядом драгоценные убранства подземелий. Промелькнул длинный коридор, убитые бронзовыми зарослями. Погрозились и исчезли визанки ружей. Одна за другой отстали колонны. Толпа повернула, и Мишата чуть не ахнула от нового вида. Перед нею был протяженный зал, столпы которого невозмутимо стояли по колено в бурлящем людском потоке. Мишата замедлила шаг, но сию же секунду на нее нажали, наступили, нападали, и ошарашенная Мишата с головой провалилась в человеческую гущу. Теперь главное стало не сбиться с ноги, не потерять скорость. Мишата бежала в движущемся колодце, полном матерчатой тьмы и запаха мокрой ткани. Высоко над головой проплывали сверкающие картины, плотили и факелов, но ничего не удавалось рассмотреть, нельзя было отвлекаться. Видимо, нас ждет что-то невероятное, — волновалась, спотыкалась Мишата. Никто не удостаивал взглядом окружающую красоту. Она, значит, и в сравнении не шла с тем, что предстояло увидеть впереди. Нетерпение толпы возрастало, и скорость тоже. Многие земляки спешили не только сами, но и тащили за собой вещи. И какие? Телеги тяжести и валуны баулов, спотыкаясь, семенили дети. Вдруг открылась новая лестница, и толпа обрушилась вниз. Иные убранства, еще тоньше, еще чудеснее, полетели над ней, но мешата нарочно теперь не смотрела. Дальше лучше, ровно дышала она, трудясь ногами. Она видела, как растет напряжение в лицах земляков, как пот заливает их глаза, как скалятся зубы. Но чем утомленнее делались лица, тем мощнее становились движения, громче грохот каблуков, и было ясно, что цель все ближе и ближе. Снова лестница теперь уже вверх, и многие земляки, недовольствуясь спокойной ездой, бросились подниматься пешком. Хотя и нужно было беречь силы, мешата, захваченная общим порывом, бросилась тоже. Все выше возводила лестница, все яростнее сипело чье-то дыхание за спиной, Вот и конец. Снова колонны, коридорчик, каменные ступени, зал. Уже не обращая внимания на красоту, а из розовых столбов здесь когда-то ударили каменные фонтаны, растеклись по потолку, сбежали по стенам, застыли потеками меди. Но мимо, мимо, мешата кинулась бегом, и все бежали. Тяжко тряслись толстяки, ховыляли старухи, воздух гудел, как рассерженный рой. Мишата понемногу углохла от детского плача, выкриков брани, заливистого свиста стражи. И чем оглушительнее остановился шум, тяжелее духота, плотнее давка, тем неистовее рвалась к своей цели толпа. Все ускоряясь и ускоряясь, Мишата достигла следующей лестницы и вместе с напирающими земляками устремилась вверх. показалось яростный восторг Охватил пассажирскую массу от того, что эта лестница коротка и что кончается она озером чистого света, золотящейся глубиной. «Наконец-то!» — едва не крикнула измученная Мишата. Последним рывком, преодолев несколько ступеней, она в завихрении толпы вынеслась на простор желанного зала. Зал был обращен к ней затылком. Незнакомо махали двери, Казалось, другие голуби сидели на таблицах с лукавыми стрелками, предлагающими Мишате продолжить путь. И все-таки это был тот самый зал, откуда началось ее